Глава 39. Лужа крови. Несмотря на то, что этот отряд был многочисленнее обычного отряда пограничных жителей, разыскивающих заблудившегося соседа, он продвигался с чрезвычайной осторожностью. Для этого были серьезные основания – индейцы на тропе войны. Вперед были высланы разведчики следопыты, на обязанности которых лежало находить следы и разгадывать их значение. В прерии, простирающейся почти на десять миль к западу от Леоны, они не нашли никаких следов. Земля там была такая твердая и сухая, что на ней оставила бы отпечатки копыт только лошадь, скачущая галопом. Но таких следов там не было. В десяти милях от форта равнину пересекали лесные заросли, которые тянулись далеко на северо-запад и юго-восток. Настоящие техасские джунгли, где деревья сплошь обвиты лианами – что делает этот лес почти непроходимым. Через эти заросли как раз по прямой от форта шла просека. Наиболее короткий путь к реке Нуэсэс. Окаемленная правильными рядами деревьев, просека производила впечатление настоящей аллеи. Быть может, это была старая военная тропа Каманчей, проложенная во время их походов на Тамоулипас, Коуилу и Нойавалион. Следопыты знали, что эта просека выходит на Алама, и повели отряд по ней. Вскоре всадники заметили, что один из следопытов, который отправился вперед пешком, стоит на опушке, поджидая их. «В чем дело?» — спросил майор, обогнав остальных и подъезжая к нему. «Следы?» «Да, майора, очень много. Посмотрите сюда. Вот тут, где земля мягкая, видите?» «Следы лошади». «Двух лошадей, майор», — сказал следопыт, почтительно поправляя майора. «Верно, двух». Дальше как будто четыре следа, но они оставлены все теми же двумя лошадьми. Они идут сперва вверх по этой просеке, а затем возвращаются назад. «Хорошо, Спенглер, что ты об этом скажешь?» «Я по просеке далеко не ходил, и многое еще остается загадочным», ответил Спенглер, который служил разведчиком в форте. «Но тем не менее очевидно, что тут убили человека. Какие у тебя доказательства? Разве ты нашел труп?» «Нет. Так что же ты нашел?» «Кровь. Целую лужу крови. Точно ее выпустили из жил бизона. Идите и посмотрите сами». «Но», — продолжал он шепотом, «если вы хотите, чтобы я как следует разобрался в следах, прикажите остальным не подъезжать ближе, особенно тем, кто впереди». Очевидно, это замечание относилось к плантатору и его племяннику, потому что следопыт украдкой посмотрел на них. «Хорошо», — ответил майор, — «не беспокойся, Спенглер, тебе никто не помешает». «Джентмены, я прошу вас несколько минут не трогаться с места. Дальше ехать нельзя, потому что Спенглеру надо разобраться в следах. Он может взять с собой только меня». Приказ майора был облечен в вежливую форму просьбы, потому что он говорил с людьми, ему непосредственно неподчиненными. Но все беспрекословно выполнили это распоряжение и остались на своих местах, в то время как сам майор отправился вслед за разведчиком. Проехав шагов пятьдесят, Спенглер остановился. «Видите, майор?» — сказал он, указывая на землю. «Тут и слепой увидит», — ответил офицер. «Лужа крови, и ты прав, такая большая, что можно подумать, будто здесь зарезали бизона. Если же это кровь человека, то можно не сомневаться, что его уже нет в живых». «Он умер раньше, чем эта кровь потемнела», — сказал следопыт. «Как ты думаешь, Спенглер, чья это кровь?» «Это кровь того, кого мы разыскиваем, сына старика плантатора Поэтому я не хотел, чтобы отец шел с нами. Мне кажется, от него не надо скрывать правду. Все равно он ее со временем узнает». «Это правильно, майор. Но все-таки нам надо сначала выяснить, как убили парня. А вот в этом-то я и не могу разобраться». «Не можешь разобраться?» «Он убит индейцами, конечно. Его же убили команчи, «Только не они!» – уверенно ответил следопыт. «Почему ты так думаешь, Спенглер? Если бы здесь были индейцы, то мы нашли бы следы не двух, а сорока лошадей». «Это верно. Сомнительно, чтобы команчи рискнули нападать в одиночку. Ни один из команчей майор, и вообще никто из индейцев не совершал этого убийства. На просеке видны следы только двух лошадей». Вы видите, это следы подков. Эти же отпечатки ведут и обратно. Каманчи не ездят на подкованных лошадях, разве только на краденых. И на той и другой лошади были белые всадники, а не краснокожие. Один ряд следов оставлен большим мустангом, другой – американской лошадью. Когда они ехали к западу, мустанг шел впереди. Это можно определить потому, что его следы перекрыты. На обратном пути впереди была американская лошадь, а мустанг шел за ней. Но сказать, на каком расстоянии один всадник следовал за другим, пока трудно. «Наверное, разобраться будет легче, если мы отправимся к месту, где оба они повернули назад. Это должно быть недалеко». «Хорошо, едем туда», — сказал майор. «Я сейчас распоряжусь, чтобы никто не следовал за нами». Отдав распоряжение громким голосом, чтобы все его услышали, — Майор поехал за Спенглером. Следы были заметны еще на протяжении почти 400 ярдов, но майор мог различить их только на более мягкой земле, в тени деревьев. Следопыт сказал, что его предположение подтвердилось. В направлении к западу мустанг шел впереди, а на обратном пути он был позади американской лошади. Дальше этого места следов не было. Здесь обе лошади повернули назад. Прежде чем отправиться в обратный путь, они простояли некоторое время под большим тополем. Земля вокруг, вся изрытая копытами, красноречиво говорила об этом. Спенглер сошел с лошади и стал внимательно изучать следы. «Они были здесь вместе», — сказал он через несколько минут, продолжая разглядывать землю. «И довольно долго. Но оба оставались в седлах и спокойно разговаривали. Это еще больше запутывает дело. Должно быть, они поссорились после...» «Если ты говоришь правду, Спенглер, то ты настоящий колдун. Скажи, пожалуйста, как ты узнал все это?» «По следам, майор, по следам. Это очень просто. И я вижу, что следы местами перекрывают друг друга. Значит, лошади были здесь одновременно, но им не стоялось, и они перебирали ногами. Всадники оставались здесь довольно долго. Успели выкурить по целой сигаре. Вот здесь и окурки. Тем, что от них осталось, и трубки не набить». Следопыт наклонился, поднял окурок сигары и передал ее майору. «Поэтому, — продолжал следопыт, — я и решил, что всадники не могли быть враждебно настроены друг к другу. Люди не курят вместе, если собираются через минуту перерезать друг другу глотку или разморжить голову. Ссора могла произойти только после того, как сигары были выкурены. Что она произошла, в этом я не сомневаюсь, и один из них прикончил другого. Это так же верно, как то, что вы сидите в седле». Кто погиб, нетрудно догадаться. Бедный мистер Поиндекстер больше никогда не увидит своего сына. «Все это очень загадочно», — заметил майор. «Да, черт возьми. Но тело, где же оно может быть?» «Вот над этим-то я и ломаю себе голову. Если бы убили индейцы, то меня нисколько не удивило бы, что труп пропал. Они могли унести его с собой. Но здесь не было индейцев, ни одного краснокожего не было». Поверьте мне, майор, что один из этих двух всадников прихлопнул другого. Но что он сделал с трупом, вот этого я не понимаю. И, наверное, только он сам может это рассказать. «Чрезвычайно странно!» – воскликнул майор. «Чрезвычайно загадочно!» «Может быть, нам еще и удастся разгадать эту тайну?» – продолжал Спенглер. «Надо найти следы лошадей после того, как они ускакали с места, где было совершено преступление. Может, и удастся что-нибудь узнать?» Здесь нам больше нечего делать. Давайте возвращаться, майор. Надо ему сказать. Мистеру Пойн-Декстеру? Да. Ты убежден, что убитый его сын? Ну нет, этого я не могу утверждать. Я только убежден в том, что старик пойн подъехал сюда на одной из двух лошадей, которые были свидетелями преступления. На американской лошади. Я сравнивал следы. И если только молодой пойн сидел именно на этой лошади, то я боюсь, что мало надежды увидеть его живым. Очень подозрительно, что второй поехал следом за ним. Спенглер, есть ли у тебя какие-нибудь предположения, кто был этот второй? Никаких. Если бы не рассказ старика Дофера, я никогда не вспомнил бы о Морисе Мустангере. Хотя это и след подкованного мустанга, но я не могу ручаться, что это именно его мустанг. Вряд ли. Молодой ирландец не из тех, кто убивает из-за угла. Я думаю, ты прав. Так вот, если молодой Пандекстер был убит и убил его с Джеральд, то между ними, наверное, был честный поединок, и сын плантатора оказался побежденным. Вот как я это понимаю. Но вот исчезновение трупа, а потеряв две кварты крови, ни один человек не выживет, ставит меня в тупик. Надо пойти дальше по следам. Может, они и приведут нас к разгадке. Сказать старику... «Что я думаю?» «Нет, пожалуй, не стоит. Он уже достаточно много знает. Ему легче будет прийти к этой ужасной правде постепенно. Не говори ему ничего о том, что мы видели. Вернись к тому месту, где кровь, и поищи обратный след. А я постараюсь провести отряд вслед за тобой так, чтобы никто ничего не заметил». «Хорошо, майор», — сказал следопыт. «Мне кажется, я догадываюсь, куда поведет обратный след. Дайте мне десять минут на это дело». «И трогайтесь в путь по моему сигналу». Сказав это, Спенглер поехал обратно к луже крови. Там, после беглого осмотра, он повернул в боковую просеку. В условленное время раздался его громкий свист. Судя по звуку, следопыт отошел почти на целую милю и теперь находился где-то в стороне от места ужасного преступления. Услышав сигнал, майор, который уже успел вернуться к своему отряду, отдал распоряжение двигаться. Он ехал рядом со стариком Пойндекстером и несколькими другими богатыми плантаторами, но никого не посвятил в загадочное открытие следопыта.